Предложения с прямой речью, знаки препинания в них. Прямая речь – это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес, написал. Предложения с прямой речью делятся на две части – слова автора и прямая речь. Прямая речь может состоять из одного, двух или нескольких предложений. В них передаётся не только содержание чужой речи, но и её форма. Например, капитан крикнул: «Слова автора. Вернитесь, акула!» Прямая речь. Прямая речь заключается в кавычки. Между словами автора и прямой речью ставится двоеточие, когда прямая речь стоит после слов автора. Если же она стоит перед словами автора, то ставится тире. Если слова автора обозначить буквами А большая и А маленькая, а прямую речь буквами П большая, и П маленькая, то правило пунктуации в предложениях с прямой речью схематически можно будет представить так. А большая, двоеточие, кавычки открываются, П большая, кавычки закрываются, точка. То есть сначала слова автора, потом прямая речь. Если сначала идет прямая речь, а затем слова автора, то схема будет такой: Кавычки открываются, П. Большая, кавычки закрываются, запятая, тире, А. Маленькая точка. Каждое предложение в прямой речи пишется с большой буквы, и в конце его ставится тот знак, который нужен по цели высказывания и интонации этого предложения. Точка. Вопросительный или восклицательный знак. Исключение из этого правила составляет случай, когда прямая речь – повествовательное предложение, а слова автора стоят после нее. Тогда вместо точки и тире – После прямой речи ставится запятая и тире. Слова автора могут разрывать прямую речь. В этом случае знаки препинания ставятся так. Если слова автора разрывают предложение, то после первой части прямой речи и после слов автора ставится запятая и тире. А вторая часть прямой речи начинается с маленькой буквы. Например, волки, заметил он, хитрее охотников. Кавычки открываются с большой буквы волки, запятая, тире, с маленькой буквы, заметил он, запятая, тире, с маленькой буквы, хитрее охотников кавычки закрываются. Точка. Если слова автора стоят на границе самостоятельных предложений, то после слов автора ставится точка и тире, а вторая часть прямой речи начинается с заглавной буквы. После же первой части прямой речи ставится а вопросительный или восклицательный знак И тире, если первая часть вопросительное или восклицательное, побудительное или повествовательное предложение. Б. Запятая и тире, если первая часть невосклицательное повествовательное предложение. Например, смела ли Маша? Отвечала ее мать. Нет, Маша трусиха. Кавычки открываются. С большой буквы прямая речь. Знак вопроса. Тире. С маленькой буквы слова автора. Точка. Тире. С большой буквы. Прямая речь. Кавычки закрываются. Точка. Вот я вас, закричал Иван Кузьмич. Ребята, стреляй. Кавычки открываются. С большой буквы прямая речь. Восклицательный знак, тире, с маленькой буквы слова автора, точка, тире, с большой буквы прямая речь, кавычки закрываются, точка. Как вам угодно, сказал Иван Кузьмич. Делайте, как разумеете. Кавычки открываются. С большой буквы прямая речь, запятая, тире